Глава 35. Утром следующего дня я сам отвез Валентину в гостиницу, устроил в тот же самый номер. Ее волнение передалось и мне. Она так долго и во всех подробностях рассказывала мне о том вечере, который предшествовал смерти Баски, что я не мог уже не верить ей, что маньяк — это Герман, и только он. В 10 часов я получил санкцию прокурора на обыск квартиры, принадлежащей Дмитрию Аронову, и постановление об аресте Германа Хлуднева на основании заявления Валентины Орловой, единственной оставшейся в живых жертвы маньяка. В одиннадцать я снова связался со своим знакомым телевизионщиком и попросил его в срочном порядке привезти мне пленку с репортажем, где в кадре было запечатлено лицо женщины-свидетельницы, которая, по словам Валентины, была переодетым в женскую одежду компьютерщиком. Васильев отправил студента юридического факультета, который проходил у нас практику, установить личность мастера, изготавливающего ключи в районе Павелецкого вокзала, чтобы потом выяснить, знакомы ли они с Германом. И этим же утром пришли результаты вскрытия трупа, изъятого из могилы Эммы Майер. Экспертиза показала, что волосы с головы трупа идентичны волосам, обнаруженным на расчёске, взятые из ванной комнаты Алексея Тарасова, а также волосам, обнаруженным на расчёске Оксаны Сударевой. Кроме этого, вызванная на опознание трупа соседка Сударевой Наташа Величко опознала сережки Оксаны и характерные с небольшой патологией большие пальцы ног. Из представленных ей фрагментов нижнего белья погибшей девушки, среди которых были обрывки кружев и тканей с белья других трупов, находящихся на этот момент в морге, она безошибочно указала именно те, которые имели отношение к Сударевой. Оставалось допросить Тарасова, чтобы сложить в цепь все имеющиеся факты и получить окончательную картину преступления. После этого я сделал запрос – Не обращались ли в последние пять лет в милицию или прокуратуру женщины с заявлением об изнасиловании, где бы говорилось, что насильник был одет в женское платье? Пока я дожидался, когда ко мне приведут Тарасова, мне пришла в голову еще одна совершенно шальная мысль. Разыскать костюмершу, работавшую вместе с Ароновым в фильме «Принц и нищий», и задать ей несколько вопросов. Мне помог знакомый режиссер, который перезвонил буквально через четверть часа и дал мне аж целых три номера телефона этой женщины. Ее звали Марина Рябова. Разыскав ее по телефону, я задал ей вопрос, какие головные уборы надевал на съемках этого фильма главный герой, и была ли среди них маленькая черная горнолыжная шапочка. «Да». Дело в том, что у Димы на тот момент были коротко пострижены волосы, и он очень страдал от этого. Говорил, что у него постоянно мерзнет голова. Поэтому я разрешила ему надевать шапочку под бархатный берет принца и шапчонку нищего». Таким образом, я получил еще одно доказательство того, что Валентина действительно обладала уникальным даром перевоплощаться на короткое время в других людей посредством прикосновения к их вещам или личным предметам. Использовать это в своей работе в качестве доказательства я, конечно, не мог, но ценность такого рода информации была очевидной. Допрос Тарасова длился несколько часов. Я буквально вытягивала из него все клещами – Он много курил и на все мои вопросы отвечал односложно. «Вы знали, Тарасов, что у вашей жены есть любовник?» «Да». «Его имя. Вы знали, как его зовут и чем он занимается?» «Нет». «Но потом-то узнали. Мне было все равно, кто он и чем занимается. Он мальчишка». «Тарасов, вы ревновали вашу жену Коронову?» «Что толку?» Почему вы не объяснились с ней и не попытались выяснить отношения, отпустить ее, наконец? Если бы она хотела, то ушла бы сама. Как вы думаете, почему она не уходила от вас? Если бы знать. А вы интересовались, откуда у нее деньги? Да. И вас удовлетворяли ее ответы? Нет. Вы подозревали, что она лжет? Я старался об этом не думать». «Деньги играют большую роль в вашей жизни?» «Как и у всех». «Когда вы узнали, что Эмма ходит к любовнику в соседнюю квартиру?» «Когда обнаружили дверь, соединяющую вашу квартиру?» «Я ничего об этом не знаю». «Что произошло между вами и вашей женой 1 ноября, когда вы проникли в квартиру Аронова и застали там свою жену?» «Ничего, я нигде не был». «Вы были в квартире Аронова, Алексей». И с минуты на минуту у меня будут доказательства этого. Вы случайно обнаружили дверь, проникли в соседнюю квартиру и увидели там вашу жену. Чем она занималась? Я смотрел футбол, а моя жена спала. Временами я терял терпение и начинал орать на него. И вдруг он сказал. А знаете, о чем я больше всего жалею? О том, что убил ни в чем не повинную девушку. Затем, попросив у меня еще одну сигарету, он снова заговорил. Его рассказ был признанием в любви и одновременно признанием в ненависти к своей жене. Да, он случайно убил ее. Она ударилась головой о край батареи и умерла мгновенно. Но Тарасов счел несправедливым, что в тюрьму сядет он, а не любовник Эммы. Кроме того, он, оставив тело лежать на полу и вернувшись домой, решил для себя, что никогда и ни в чем не сознается. Он был уверен, что и Аронов, известный актер, не станет, наткнувшись на труп, обращаться в милицию хотя бы по той причине, что убивал не он, и что это убийство положит конец его карьере, а потому постарается просто спрятать труп. Всю ночь Тарасов не спал и прислушивался к звукам, доносящимся из-за потайной двери. Он ждал и боялся, что вот сейчас раздастся звонок и в его квартире, что приедут люди и наденут на него наручники. Но ничего такого не случилось. В квартире Аронова было тихо, и лишь под утро послышались мужские голоса. Тарасов провел у окна около полутора часов, понимая, что те, кто находится сейчас в квартире, думают, куда лучше увести труп. И он совершенно не удивился, когда увидел в предрассветных сумерках двух мужчин, выносящих из подъезда завернутое в ковер тело. Все шло по плану. Значит, Аронов все понял, и Тарасову теперь нечего бояться. «Аронов похоронит свою любимую где-нибудь в лесу и вскоре забудет об этой истории». «А как же быть Тарасову? Как сделать так, чтобы Эмму не искали? Как похоронить ее законно?» И он придумал. Утром следующего дня он познакомился на улице с девушкой по комплекции, схожей с Эммой. Ее звали Оксана. Она легко пошла на контакт и даже согласилась подняться к нему домой». Он подарил ей платье Эммы, самое новое, самое, на его взгляд, красивое и дорогое. И залюбовался девушкой. Она была так молода, красива и соблазнительна, что он успел даже воспользоваться ею перед тем, как нанести удар по затылку бутылкой из-под шампанского. Она еще дышала, когда он ударил ее еще раз. А вечером, когда стемнело, он вынес ее завернутую в ковер, как недавно выносили тело его жены. Положил в машину и поехал в направлении своей дачи. Он искал такое место на трассе, откуда можно было бы толкнуть машину так, чтобы она, скатившись во враг, непременно врезалась в дерево и взорвалась. Возможно, Оксана была еще жива, когда он посадил ее за руль своей машины. Ковер сложил в багажник, после чего, дождавшись, когда на дороге не будет машин, столкнул автомобиль в небольшой овраг. Ему повезло. Машина действительно врезалась в дерево и взорвалась. Он пешком дошел до развилки дорог, остановил машину и вернулся в Москву. А дома, напившись, лег спать с надеждой, что на завтра ему сообщат о смерти его жены, Эммы Майер. Далее все происходило по придуманному им же самим сценарию — опознание похороны Эммы. И все бы забылось, если бы не синее платье. «Анна...» не оправившись от потери единственного близкого ей человека, сестры, которая к тому же и содержала ее, поддавшись настроению, отправилась зачем-то в прокуратуру, чтобы заявить следователю, что ее сестра ни за какие деньги не стала бы надевать это платье. И колесо завертелось. А тут еще эти страшные посылки. Да, Тарасов сразу понял, что это дело Рукоронова. Только он мог желать ему сумасшествия или даже смерти. Но он был бессилен что-либо доказать. Как я узнал из рассказа Аксюты, Дмитрий Аронов вычислил, кто мог убить Эмму, но официально заявить о своих подозрениях не мог хотя бы по той причине, что в его загородном доме в раздорах в подвале находилось и начинало уже портиться тело настоящей эммы Майер. Аронов пил беспробудно и, в минуты просветления, собравшись с духом, Собирал очередную посылку. Нервы его сдали после того, как он отправил Тарасову последнюю посылку с волосами Эммы. Это был уже вызов не только Тарасову, но и тем, кто начинал сомневаться в том, что Тарасов похоронил настоящую жену. По его просьбе Аксюта, сильно переживающая за племянника и каждый день ожидавшая ареста за свое молчание, на собственной старенькой машине привез тело Эммы на дачу Тарасова. Он же и надел на стриженную голову своей любимой лаборантки черную шапочку Дмитрия. Зачем он надел эту шапку? Странный жест. Когда я задал этот вопрос Аксюте, он ответил, что не мог смотреть на ее обезображенную стриженную голову. А еще он сказал, что ей холодно. И надел первое, что попалось под руку. Все было кончено. Убийца, истинный убийца, должен был понести наказание. Аронов, оставшись один в раздорах, напился, сел за руль и разбился в пыль, врезавшись на полном ходу в столб. Тарасов подтвердил мое предположение. Анна ничего не знала об убийствах, которые он совершил. Она лишь уступила его просьбам, касающимся опознания трупа женщины, обнаруженной на даче, и не опознала своей сестры. Оставшись без средств к существованию, она согласилась стать женой Тарасова и помогать ему во всем, что касалось этой истории, чтобы его оставили, наконец, в покое. Не имея представления, кто и зачем отправлял ему посылки, она по его же просьбе сказала, что это дело ее рук. Ей в голову не могло прийти, что Тарасов убил двух женщин, свою жену и Оксану Судареву на прощание перед тем, как отправить Тарасова в камеру, я не удержался и сказал ему, что за убийство Эммы ему дали бы срок условно, ведь он убил ее случайно, да еще и при особых обстоятельствах. При его-то средствах ему ничего не стоило найти хорошего адвоката и выпутаться из этой истории. Но страх пересилил рассудок. Он стал совершать одну ошибку за другой, равно как и Аронов. В пять часов пришел ответ на запрос. Нашлась женщина, которая в прошлом году обращалась в милицию по поводу нападения на нее мужчины, переодетого в женскую одежду. Позвонив ей и договорившись о встрече по телефону, я отправился на встречу.